Глава восьмая Мир – это все, что заключено здесь. Жизнь, смерть, люди и все остальное, что окружает нас. Мир необъятен и непостижим. Мы никогда не сможем понять его. Мы никогда не разгадаем его тайну. Поэтому мы должны принимать его таким, как он и есть. Чудесной загадкой. Отдельная реальность. Карлос Кастаньеда Я открыл глаза. Мутный поначалу свет стал проясняться. Появился фокус. Предметы надо мной приобрели четкость. Дощатый белый потолок, лампа, спрятанная под жестяной колпак. Лицо девушки в белом полотке, склонившееся надо мной. — Доктор, доктор, идите сюда скорей, он очнулся. — Ну-с, дорогой, как вы себя чувствуете? Прохладная рука доктора на запястье. В другой он держит у луковицу часов на цепочке. Немного молчит. Великолепно. Отпускает мою руку, укладывая на кровать. Мягкое похлопывание по ней, как одобрительный жест. Батенька, вы нас напугали. Но теперь я твердо уверен, что вы поправитесь. Глыша, займись человеком. Еды ему, бульона, ложек пять, не больше. Сверкнув стеколами очков, доктор и вышел. Я мысленно обследовал свое тело. Ничего не болит, только слабость. Попробовал пошевелить руками, ногами. Повертел головой. Все работает. Что я здесь делаю? Почему в больнице? Оказывается, задал вопрос вслух. Медсестра тут же отозвалась. «Это госпиталь». Она принесла кружку с чем-то дымящимся и поставила на тумбочку. Помогла сесть, взбив подушку, и положив ее под спину. Взяла ложку и набрала в нее немного мутной жидкости. «Вы поступили неделю назад. Сильная контузия. Все это время были без сознания. Иногда только имя произносили. Кира». Я послушно сглотнул бульон. «Кира». Сразу появился образ девушки с длинными косами. Ее улыбка, взгляд блестящих глаз. Защемило сердце. Непроизвольно потер грудь, а медсестра вскинула глаза. «Болит?» «Болит. Где я?» Кенинсберг. врача позову?» «Нет, не надо». Сделал очередной глоток. «Как я здесь оказался?» «Доставили вместе с другими ранеными вашей части». «Это Германия?» «Да, отдыхай, милый. Скоро все отдохнем. Война заканчивается». «Война?» Девушка удивленно посмотрела на меня и пошла за доктором. Встаю в солдатской шинели на вокзале. В руках вещь, мешок. Там документы на имя Боргова Игоря. Моего. Двадцать пятого года рождения. Даты и месяц тоже совпадают. Теперь я товарищ Боргов. Говорят, поступил с этими документами. Зеркало в госпитале отразило мужчину, в котором я с трудом узнал себя. Сначала думал, что из брюнета превратился в блондина. Но потом, приглядевшись, понял, что это седина. Медсестра Глаша, в реакцию, сказала, что на моей спине есть застаревшие шрамы, которые вовремя не зашили, поэтому выглядят они ужасно. Я знаю, как их получил. Паника, начавшаяся в госпитале, когда осознал, что ничего не понимаю, погашена благодаря доктору и лекарствам. Осталось ощущение большого обмана. Я обманул или меня обманули. Неважно. Я еду к Кире. Она ждет в нашей беседке у моря, там, где оставил. Она примет меня таким, какой я есть. Откуда такая уверенность? Знаю все. Безоговорочно. Как то, что люблю. Я зашел в привокзальный буфет. Молоденькая продавщица улыбнулась. — Вы, наверное, за кипятком? — Нет, спасибо. Я хотел спросить, где можно найти машину. Хочу доехать до поселка Старая Мельница. Она задумчиво посмотрела на меня. «Старая мельница?» Впервые слышу такое название. Но я здесь всего год. Спросите у милиционера. Вон он, у второго входа стоит. Милиционер проверял документы у мужчины в гражданском. Я протянул свои бумаги. Он же, ознакомившись и вернув их, стал внимательно оглядывать подходивших к вокзалу людей. «Разрешите спросить?» Начал я, желая узнать, существует ли мой поселок или его уничтожила война. Как добраться до старой мельницы? И опять недоумение в глазах. Я забеспокоился. Неужели поселка больше нет? Честно говоря, я здесь всего пару месяцев и не могу точно знать. Советую обратиться к сапожнику. Там, за углом, его будка. Он и Может, подскажет. И занялся следующим человеком, входящим в помещение. Ваши документы. Старая будка и не менее старый сапожник? Выглядели темным пятном на фоне давно побелевшего здания вокзала. Старик прибивал набойку к башмаку, ловко орудуя молотком. Когда я задал вопрос, он выплюнул на ладонь мелкие гвозди, которые зажимал в губах, и недоверчиво посмотрел на меня. В глазах блеснул огонек интереса. Обернувшись, он достал из будки скамеечку, поставил перед собой и жестом приказал сесть. «Вопрос, конечно, занятный» отложив металлическую лапку вместе с ботинком, отряхнул кожаный фартук. «Ты оттуда, мил человек, что ли?» «Оттуда», — я кивнул. «Я в первый раз вижу живого жителя из этого поселка». От слова «живого» засосало под ложечкой, но я не успел спросить, как старик продолжил. «Ты, парень, Гедреев, мертвецов я тоже не видел. Но я туда больше ни ногой, и тебе не советую». «Да ладно, не пугайся!» Сапожник принялся снимать себя фарту. «Давай так. У меня сейчас перерыв. Пойдем в пивную, там и поговорим по душам. Ты мне расскажешь об этом поселке, я тебе. Потом и решишь, стоит ли туда ехать». Я помог старику занести вещи в будку, подождал, когда он навесит замок, и повернул в ту сторону, куда дед махнул рукой. Шел я медленно заметив, что тому идти трудно. «Меня кличут Назаром, а ты кто служивый «Ин... Игорь Боргов». «Игорёшь, значит?» Старик вошёл в накуренную комнату с несколькими круглыми и высокими столами, за которыми местные мужики потягивали пиво, тихо переговаривались. Старик, лавируя между ними, прошёл к рыжей даме, гремящей посудой за прилавком, кивнул в мою сторону. Женщина налила пару кружек и положила на тарелку несколько пирожков из корзинки. Я помог деду навести харче до свободного стола, где старик, подтащив табурет, уселся. Я же, повесив весь мешок на крюк под столешницей, остался стоять. — Ну, рассказывай! — пододвинув ко мне кружку, Назар отхлебнул своей. Вытер привычным жестом пенусусов. — Давно ты там жил? — с детства отдыхал каждое лето. Я пить не стал. Хотел иметь ясную голову. Ну и как там было? Поселок как поселок. Дачники и местные. Море, пляж, танца Ничего такого не замечал? Почему-то перешел на шепот. Все как и везде. Не тяни, старик, что случилось? Почему о поселке не слышали? Неужели на станцию никто оттуда не приходил? Никто. Все четыре года, ни души. Они словно разом исчезли. Старик откусил пирожок, посмотрел на сизую картофельную начинку и продолжил. Не знаю, где ты, Горюша был, когда началась война, но я встретил ее здесь, на станции. В пять утра 22 июня был авианалет, и наши районные центры, можно сказать, стерли с лица земли. Оставшиеся в живых спешно покидали город. Я не мог уйти, Моя старуха царство небесное была лежачей, поэтому перетащил ее уцелевший скарб в подвал дома. Вели себя мы тихо, как мыши, всего боялись. Немц вскоре занявший город на нас внимания не обращали, а обувка она у всех есть, что русских возьми, что немцев. Вот и подчинял ее, этим и жили. В немцы железную дорогу восстановили и начали обживаться словно хозяева. Как-то захотелось им на море. А какой самый близкий поселок? Конечно, старая мельница. Я хоть и не бывал там ни разу, но слышал, дачники рассказывали. Взяли немцы меня короткую дорогу показать. Еду, а самому боязно уже месяца два как прошло, а из вашего поселка ни одного человека, видно, не было. Может, вы там все затаились, а я тут гадов веду. Или разбомбила, как и нас. Весь в сомнениях, но деваться некуда, дорог показываю. Выехали мы затемно, но как добрались до арочного указателя старая мельница, как раз и разведнелась. Глядим, а поперек дороги столбы электрические лежат, словно специально порушенные, чтобы затормозить врага. Немцы всполошились, выскакивали из мотоциклов, автоматы в руки похватали. Тут старший гаркнул что-то, все на земь бухнулись. Двое вытащили гранаты и жахнули ими по кустам, что по от дороги тянулись, а шарку Когда все после этих взрывов улеглось и успокоилось, со стороны леса туман стал подниматься и языками на дорогу наползать. Разделились автоматчики надвое, одни слева от дороги пошли, другие справа и короткими очередями лес прошивают. А думал, все гуще и гуще, вот-вот на дороге сомкнется. И случилось невероятное. Кого из фрицев туман накрывал, тот стрелять переставал. Пока остальные очухались, ни с ни справа, ни одного автоматчика не видать. Ни стрельбы, ни криков. Старший офицер, что всеми командовал, орать начал что-то. Видать, и ругался, а потом ткнул меня пистолетом в спину. А я никак не пойму, то ли застрелить хочет, то ли чтобы я впереди него ушел. Я и пошел. Страшно было до жути. Миновал арку, а тут опять что-то кричит. Ну и я и припустил прямиком по дороге. На обочине, да в тумане, ноги переломать и расплюнуть. Так и вбежал в поселок, да рухнул обессиленный. Лежу, задыхаюсь и думаю. Или от натуги помру, или пристрелит меня. Все одно не жить. Вспомнил бабку свою. Жаль, ее стало. В подвале без меня погибнет. Как отдышался, прислушался. А вокруг ни звука. Огляделся. Нет никого, только странно как-то было. Воздух словно серостью припорошенный. И цвета, как в кино, черно-белые. Вижу, улица тянется, дома целые, а людей нет. Магазин открытый, заходи, не хочу. На полках продукты, словно нет никакой войны. Пакет с мукой в руки взял, а там мука черная, как уголь. Бутылку масла подсолнечного сполки снял, посмотрел на просвет, а оно белое, как мел. От испуга выроню, а масло не растеклось, а комом снежным на полу осталось. Выбежал я из магазина на улицу. Не надо мне ничего из этого проклятого места. Вдруг слышу, аккордеон играет. Да кто-то Катюш поет. Пошел на звук, а в доме двери настежь и никого нет. Побежал, как чумной прочь к морю. А там беседка белокаменная. Сел отдышаться, а рядом рычит кто-то, хотя пусто кругом. Опять повёл. Уже по другой улице. Слышу звук странный, скрипучий. Утомленное солнце распознал. Но опять никого. Что за чертовщина? Как на дорогу выскочил, уже и не помню. А там мотоциклы немецкие стоят. И не души. Только к вечеру до дома добрел. Бабку свою в тележку ручную погрузила и из города ушел. Там на дороге меня наш встретили, которые партизаны. Я им после об этом поселке рассказывал, ходили посмотреть. Говорили, что брошенный поселок пустой. В магазин заходили, продукты порченые не взяли. Но сапоги даватники с собой прихватили. Вот и думаю, что это тогда было? Почему произошел обман зрения и слуха? И куда немцы подевались? Одно скажу, не чисто там. Дед передохнул, посмотрел на свою пустую кружку. Бросил взгляд в мою. Я молча пододвинул ближе к нему свою. Назарь с наслаждением за раз допил пиво. Оттер усы. — Вот так, и Горюша. Если тебе кажется, что я тут за кружку пива байки травлю, то напрасно. За пиво, кстати, заплати. Хитро улыбнулся дед. — Я тебе больше скажу. Пытались люди обжиться в поселке, уже после освобождения от фашистов. А что, дома целые. «Море рядом, живи сколько хочешь». Столбы поставили, электричество провели, радио заработало. Стали дома распределять, кому где жить. Это еще в апреле было. Но всего недельку выдержали. Опять музыка не весть откуда звучала. Невидимая собака в беседке лаяла. А утром и того больше. Кто-то на аккордеоне прощение славянки играл. Люди похватали свои вещи и убежали из этого проклятого места. Больше попыток наведаться туда не было. И ты не ходи, Игореша. Здесь оставайся. Молодые ребята завсегда нужны. Война семьи разорила. Мужиков повычеркивала. Бабу без мужей маются. Чего тебе там делать? Спасибо, дед. Но пойду. Ждут меня. Это моя собака лаяла в беседке. Значит, и Кира там. «Ну, дурак ты, паря, никого же нет, только что рассказал». «Да ладно, сходи, убедись. Потом возвращайся, меня знаешь, где найти. Я тут помогу обустроиться». «Прощай, старик». Я махнул ему и, рассчитавшись за пиво, вышел на улицу. В вокзал он нашел мотоцикл. Правда, водитель боялся ехать в сторону поселка. Но говорил, обещал, что обратно ждать не надо. Билет в один конец, значит.